Глава двадцатая. Герман. Меня будто парализовало в кресле. Не могу заставить себя пошевелиться, хотя все органы чувств обострены. Ее заявление заставляет сердце пропустить удар. В голове нарастает гул из слов и образов, которые меня все это время настораживали. Ощущение, что я знаю, о чем пойдет речь, но никак не могу ухватить эту мысль. Что с Полиной? Выдавливаю из себя слова. Мне не понравится то, что я сейчас услышу, но я хочу знать правду. У нее опухоль. Смотрит мне прямо в глаза, подбородок дрожит. Не верю. Хочется крикнуть, но в голове уже складывается общая картина. Вот почему она пьет горстями таблетки. Опухоль. Опухоль, мать ее. В груди сжет так, будто в рану засунули каленое железо. Потерялся от этой новости, не ожидал. Не получается переварить и принять информацию. Мозг словно старая операционная система, страшно тормозит. Мать Полина рыдает, утирает влажным платком слезу с опухших глаз. «Может, воды?» «Единственное, что могу предложить. Сам бы выпил что-нибудь покрепче». Машет головой и начинает говорить. «Я не враг Полине. Как только врачи стали подозревать у нее опухоль, я квартиру стала продавать». А тут Валя учудила, чуть в тюрьму не загремела. Виновата я перед ней. Ох, как виновата. Из-за ее сумбурного рассказа я мало что понимаю. Мне хочется узнать о диагнозе Полины, но я не перебиваю женщину. Вижу, что то и надо выговориться. Не знала, что делать, где просить помощи. Плохо поступила, нет мне прощения. Машеньку вам отдала только потому, что Полина о вас всегда очень хорошо отзывалась. Простите, Бога ради. Дочку мою только спасите. «Спасти? Опухоль — невидимый враг. Не знаю, как с ним бороться, но сделаю все, чтобы Полина поправилась. Женщина смотрит на меня умоляющим взглядом. Становлюсь суеверным, поэтому вслух обещаний не произношу. Мне вообще не хочется говорить, но нужно выяснить все о болезни Поля. Расскажите подробнее о ее диагнозе. Где у Полины опухоль, какая стадия, что говорят врачи?» Включается, наконец-то, мозг. Опухоль в голове. Я прикрываю глаза, пытаюсь принять эту новость. Не получается. Мать Поли каждым словом словно заколачивает гвозди в крышку гроба, в котором находятся мои уверенности и надежда. Меня эта информация ставит на колени. Я словно проигрываю схватку до того, как начал бой. А она в это время продолжает. Давит на зрительный нерв, Полина теряет зрение. Ей противопоказано. Любые нагрузки и нервные переживания. Женщина, как может, подробно рассказывает о диагнозе дочери. Она будто пребывает в прострации. Говорит так, будто у нее не осталось ни сил, ни чувств. Я пытаюсь во все это вникнуть, но упускаю какие-то моменты. Сказать, что я в раздрае, ничего не сказать. Мне не хочется ее ни в чем обвинять, но все равно злость пробивается изнутри опуская взгляд, чтобы она не поняла. Зная о том, что у Полины, возможно, рак головного мозга, она забрала Машу и продала. Неизвестно, как на поле сказалось это потрясение. Сам тоже хорош. Вспоминаю, как вел себя с Полиной. Набросился с обвинениями, поставил условия. Невыполнимые условия. Не нужно быть врачом, чтобы понять элементарные вещи. Полине нельзя рожать. Она согласилась, чтобы быть с Машей. Как же выворачивает душу осознание своей вины? Я готов отдать все деньги, лишь бы она жила. Операцию лучше делать как можно скорее. Опухоль растет. Несмотря на то, что она доброкачественная, ее нужно удалять. Доброкачественная. Это слово внушает призрачную надежду. Цепляюсь за него, как утопающий за соломинку. Не спрашиваю о том, какие прогнозы делают врачи. Уверен, мать Полины может в деталях все рассказать, Но мне хочется услышать мнение специалистов. Лучших специалистов в России и мире. Я продала квартиру. Тут деньги. Кладет она сумку на стол. Надеюсь, этой суммы хватит, чтобы спасти Полю, всхлипывает она. Пусть моя девочка живет. Поднимается на ноги и идет к двери. Не бросайте ее, Герман. Она вас очень любит.